К готовым пельменям подать горчицу, уксус, томатный соус, сливочное масло, сметану, майонез, тёртый сыр. Мука 250 г, одно яйцо, молоко 100 г, вода 30 г. Для фарша: говядина 250 г, свинина 250 г, лук репчатый 240 г, молоко или бульон 100 г, соль, перец по вкусу. Пельмени с капустой. Для фарша мясо от свинины пропустить через мясорубку вместе с луком, посолить, поперчить, добавить мелко нарубленную капусту, развести водой и тщательно перемешать. Можно делать пельмени и с одной капустой свежей или квашеной. Добавить в неё сырое яйцо. Мука 250 г, свинина 350 г, лук репчатый 120, 2 яйца, капуста 250 г, вода 30 г. соль, перец по вкусу, если только с капустой, 4 яйца. Пельмени с рыбой. Филе любой рыбы промыть, пропустить через мясорубку 2 раза вместе с сырым луком, добавить соль, перец, сливочное масло и хорошо перемешать. Рыбное филе 450 граммов, лук репчатый 80 граммов, масло сливочное 40 граммов. Одно яйцо, мука 250 г, соль, перец по вкусу. Солянка мясная на сковороде. Капусту перебрать, если очень кислая, промыть в холодной воде, положить в кастрюлю, влить 1 стакан воды или бульона, добавить томат-пюре, разрезанную луковицу, лавровый лист, перцы горошком и тушить под крышкой, периодически помешивая в течение 1 1/2 часов. Если жидкости окажется мало, Добавить его в время тушения. Перед окончанием тушения капусту посыпать мукой, посолить, добавить немного сахара и перемешать. Мясные продукты: мясо варёное, жареное, мясные консервы, колбаса, сосиски нарезать маленькими ломтиками, слегка обжарить с луком, добавить нарезанные огурцы, каперсы, 2-3 столовые ложки бульона, накрыть крышкой и прокипятить в течение нескольких минут. Половину приготовленной капусты выложить ровным слоем на сковороду, на капусту положить подготовленное мясо с овощами, покрыть остальной капустой, посыпать сухарями, смазать маслом и печь в духовом шкафу 10-15 минут. При подаче на стол солянку можно украсить зеленью петрушки, маслинами, брусникой и прочим. Солянку можно готовить и не запечённой. В этом случае мясные продукты с овощами надо положить в готовую капусту, смешать и тушить 5-8 минут. При подаче на стол выложить горкой и украсить так же, как и солянку запечённую. Варёное мясо или другие готовые мясопродукты 400 г, огурцы солёные 150, лук репчатый 150, томат паста 60, мука 25, капуста 1 кг. Сухари 20 граммов, каперсы 30 граммов, маслины 30, соль, лавровый лист, перец по вкусу. Макароны Россини. Макароны обдать кипятком, откинуть на дуршлаг, дать стечь в воде, обсушить салфеткой. Собрить мясо в воде, добавить и лук, морковь, петрушку, сельдерей. Когда мясо будет готово, бульон процедить. Залить макароны бульоном и варить минут 20. После этого откинуть на дуршлаг и смешать со сливочным маслом. Нарезать мелкими кусочками отварное мясо, нарезать говяжью печень и поджарить на сливочном масле с мелко нарезанной морковью, петрушкой, мелко нашинкованным луком. Соединить печеньку с отварным мясом, добавить поджаренный до золотистого цвета лук. и прогреть всю смесь на сковороде с небольшим количеством бульона. Остудить, дважды пропустить через мясорубку, посолить и поперчить по вкусу. Сбить два яйца. Подготовленную форму или сотейник смазать маслом и посыпать толчёными сухарями. Уложить слой макарон, смазывая его каждый раз яйцом, слой тёртого сыра и слой мясной смеси. Верхний слой макарон посыпать тёртым сыром и смазать яйцом. поставить в жарочный шкаф на небольшой огонь и держать, пока на поверхности не образуется румяная корочка. Это блюдо можно подать к бульону или как самостоятельное.